Глава 5. Фелэн позаботилась о лошадях, не сочтя это поручение слишком сложным. Хотя в конюшне было всего два стойла, все скрипки и щетки висели на местах, а соломенный настил выглядел совсем свежим. Ни Грейс, ни Гвидеон не стали возражать против сена. А воду не составило труда наносить из реки, оставив лошадей Велена подхватила сумку с вещами, взятая у мародёров оружие и пакет с оставшимися продуктами. Направилась в дом, но возле крыльца помедлила, вытащила флягу и вылила несколько капель воды к ногам статуи, и только затем открыла дверь. Изнутри жилище казалось просторнее, чем снаружи. Это вызывало странное чувство дезориентации. каталог находился гораздо выше положенного, а стены будто раздавались вширь. Перед очагом, где уже весело плясали языки огня, стояли два приземистых кресла. Вместо дивана центр комнаты занимала широкая скамья с тёмно-коричневым кожаным сиденьем. На столе горели свечи в железных подсвечниках. Шершавые деревянные доски пола покрывал тканый ковёр. В задней части большой общей комнаты размещалась кухня со вторым очагом чуть меньшего размера. Стол для готовки стоял рядом с раковиной. Над ней находилось окно. С притолоки и крючков свисали пучки сушёных трав. На широкой полке красовались пузатые банки с ягодами, грибами, семенами и кореньями. Фелан понадеялась, что наставник планирует наколдовать плиту и холодильник, а также позаботиться об электричестве. Но сейчас хозяин дома сидел у огня с бокалом напитка, по виду напоминавшего вино. Твоя комната с окном на юг, сообщил мальлик. Оставь оружие на столе. Когда разместишься, возвращайся для совместной трапезы. Но на кухне нет плиты и духовки. Зато есть очаг, Хладильника не видно. В углу стоит сундук. Я зачаровал его, чтобы еда внутри не портилась. А где ванная? С неприятным предчувствием спросила Фелэн. Туалет находится в задней части дома. Чтобы помыться, в твоём распоряжении есть река либо вода из колодца. Не может быть. Ты издеваешься? Не сомневайся, что однажды ты окажешься в местах Где не будет привычных удобств. Пора привыкать. Обучение ещё не началось, а мне уже здесь не нравится. Фэлен бросила оружие на стол и недовольно поплелась к себе в комнату, чувствуя скорее ужас и неверие, чем злость. Неужели здесь действительно нет даже ванной? Ещё один повод передумать и вернуться на ферму. Войдя в крошечную спальню, Девочка с облегчением выдохнула. Тут хотя бы не было двухъяростных кроватей и безвкусных пледов. Постель представляла собой узкую лежанку на четырёх ножках и с матрасом поверх. Но одеяло выглядело толстым и тёплым. Вместо комода в комнате стоял сундук. Но девочке понравилась его форма, как понравилось и изображение трёх женщин, видимо, богинь, на стене. На тумбочке стояла масляная лампа, на полу лежал тканый коврик, а в зеркальце над кроватью отражалось усталое, нахмуренное лицо Фелен. За окном без занавесок виднелся лес. Она заметила каменный колодец и недовольно подумала, что могла бы натаскать воды лошадём оттуда, но мальлик не позаботился о нём упомянуть. Чуть поодаль находился курятник. Так что свежими яйцами они были обеспечены. А ещё к удивлению девочки, на поляне послась корова. Значит, хозяин дома позаботился о пристройках, но даже не подумал о приличной ванной? Бросив сумки на пол, не распаковывая вещи, Феллан решительно вернулась в общую комнату и набросилась на мальчика с претензиями. Я хочу нормальную ванную. Мы же не в VII веке живём. Значит, придётся прилежно учиться, дабы создать её. Пока же у нас имеется достаточно, чтобы ты могла сделать рагу на ужин. Ты найдёшь всё необходимое в морозильном сундуке и посудном шкафу. Ты хочешь, чтобы я готовила? С удивлением уточнила Феллан. Удары следовали один за другим. Я обеспечил завтрак, напомнил Малик, нарезая буханку хлеба. а на обед сделаю бутерброды с сыром. Твоя мать — исключительный повар и наверняка научила тебя готовить. А чем будешь заниматься ты? Есть. У нас есть корова, дающая молоко, курица, несущая яйца. В лесу можно охотиться и собирать ягоды и грибы. Овощи на двоих обеспечит теплица. Этого вполне достаточно, чтобы хорошо питаться. Нужно построить улей. Приворчала Фелен, принимая от собеседника бутерброд с сыром. Она была голодна, поэтому еда в миг исчезла. Нам нужен мёд. Если только у тебя нет другой замены сахару. А откуда берутся мука, соль, дрожжи и закваска для теста? Я вымениваю их. Будем ухаживать за посевами и скотом вдвоём. Про ульи я ничего не знаю. Так что сия задача ляжет на твои плечи. А потом ты объяснишь мне, как заботиться о пчёлах. Некоторое время они молча ели, мерия друг друга взглядами. Поляна слишком маленькая, чтобы вместить дом, конюшню и другие постройки, наконец заговорила Феллан. А дом слишком маленький, чтобы вместить все внутренние помещения. Ты научишь меня создавать такие иллюзии? «Именно для этого ты здесь. Если я останусь, то хочу иметь нормальную ванную с туалетом, душем, умывальником и горячей водой из крана. Это кажется чрезмерной наградой за обучение нужным тебе вещам», приподнял брови Маллик. «И чем же тогда я должна это заслужить?» Мужчина ненадолго задумался, а затем произнес. «Я назначу три испытания». Успешный их выполнишь, получишь желаемое. И что это за испытание? В лесу есть дерево, на котором растёт единственное золотое яблоко. Сей плод ревниво стережёт белая птица. Принеси мне его, не навредив охраннику, не помяв фрукт и не забираясь наверх. А остальные, прищурилась Фелен, чтобы скрыть блеск в глазах. Похоже, её ждало настоящее приключение. Заверши первое испытание, и я назначу второе. Маллик завернул сыр в ткань и убрал его обратно в зачарованный сундук. Девочка только фыркнула про себя. Уж ей-то не составит труда найти золотое яблоко и перехитрить бестолковую птицу. А что находится на втором этаже? Там, где не должно быть никакого второго этажа? «Мастерская и классная комната», — ответил Маллик, убирая хлеб. «Я покажу тебе жилище, после чего нужно будет подоить корову, собрать яйца и приступать к приготовлению ужина». Фэллон не терпелась приступить к поискам яблока, но она решила хотя бы взглянуть на второй этаж, поэтому послушно проследовала за хозяином дома вверх по лестнице и едва сумела скрыть изумление, Не желая потакать самолюбию высокомерного мальчика, одной из стен полностью закрывали полки со склянками. Каждая содержала аккуратную надпись. Девочка осторожно прошла в мастерскую, гадая про себя, что находится в бутылочках. Зелья, ингредиенты для чар, содержимое некоторых склянок испускало магический свет. Вдоль фасадной стены стоял стеллаж с книгами. Некоторые из них выглядели невероятно старыми. Напротив хранились различные инструменты и утварь: котелки, миски, колокольчики, свечи, кристаллы, ритуальные ножи, посохи, пестики для растирания трав. Феллан так и подмывала всё потрогать, поэтому она решительно засунула руки в карманы. В центре помещения стоял длинный стол с двумя стульями. С восточной стороны находился камин. По бокам от него выселись два закрытых шкафа. Каминную полку украшали свечи, а над ней висел меч с резной рукоятью. Сквозь единственное окно, прорезанное в крыше, лился свет полуденного солнца. Здесь тебе предстоит учиться, тренироваться и практиковать магию. становиться той, кем предначертано. Это не тот меч, который был у тебя раньше. Вместо ответа кивнула Фелен на стену. Он предназначен не для меня. А для кого? Для меня? Это то оружие, про которое ты говорил маме? Меч и щит, что мне предстоит принять? Нет. Но если ты докажешь, что достойна, сей клинок тоже послужит тебе. Я не умею обращаться с мечом. Научишься. Фэллн нравилась эта идея, как нравилась и комната битком набитая чудесными вещами. И мысль о поисках яблока. На веща она пока решила не разбирать. Она даст этому месту неделю. Неделя это по-честному. Хотелось выполнить задание и с гордым видом отдать мальчику золотой плод. Хотелось научиться владеть мечом. Хотелось заниматься новой, незнакомой магией в комнате с окном в потолке. Неделя, подумала Феллан. И потом приму окончательное решение. Остаток дня и почти всё время до вечера Малик наполнил поручениями, так что возможности поразмышлять над решениями не оставалось. Он отправил подопечную в теплицу собрать зелень, приправы и овощи, необходимые для рагу. Собирая лук, чеснок, морковь, помидоры и срезая петрушку, Элен при себе одобряла ухоженные растения, хотя улучшения всё же требовались. На кухне она достала из сундука мясо, вытащила сложенную под раковиной картошку. Лана бы гордилась тем, как ловко дочь чистила, резала и смешивала. И хотя Малик поначалу возражал против использования своего вина для рагу, Фелен была непоколебима. Когда она приступила к приготовлению яичной лапши, чего никогда раньше не делала сама, Малик велел записать, что требуется для улья. Соты построят пчёлы. Нужно лишь соорудить для них ящик. Она вытерла руки, Взяла предложенную бумагу и карандаш. Вряд ли в доме найдётся всё необходимое. Потребуется раздобыть пару вещей. Поблизости есть заброшенные здания. Просто напиши, что нужно. У меня свой способ получать вещи. Волшебный? Заинтересованно приподняла голову Феллан. Не совсем, отозвался Маллик. Когда закончишь, поднимись на второй этаж. Время для первого занятия. Начали они с проверки базовых умений Феллен: зажигание свечей, левитация небольших предметов, смешивание снадобий, накладывание простейших бытовых чар. С того, что казалось ей детскими забавами. Затем Малик попросил ученицу рассказать о ритуалах, божественных сущностях, символах и ежегодных циклах праздников. и лишь покачал головой, услышав ответы. Он вздохнул, набрал целую стопку книг и передал девочке с наказом проштудировать их. Но она восстановила пошатнувшуюся уверенность в себе, когда дождь пошел точно в предсказанное время, задолго до наступления темноты. Рагу и яичная лапша оказались не просто съедобными, но вкусными. Фелла надеялась, что она не могла. что на следующий день мальлик начнёт учить её обращаться с мечом. А ещё рассчитывала отправиться на поиски золотого яблока. уж это-то занятие обещало быть поинтереснее приготовления еды и смешивания сонных зелий и бальзамов от ожогов. Вечером девочка расположилась на кровати и читала при свете масляной лампы до тех пор, пока разум и тело Не сдались под натиском усталости и впечатлений. С первыми лучами солнца Феллан поднялась и без напоминаний отправилась в конюшню, чтобы накормить и напоить лошадей. Но когда вышла на крыльцо, то обнаружила за дверью свёрток в упаковочной бумаге, перевязанный бичёвкой. Девочка подняла его, внимательно огляделась по сторонам в поисках малейшего движения. После чего внесла загадочную посылку в дом, положила на стол и задумалась. Очевидно, свёрток предназначается Маллику. Но на упаковке нет его имени, верно? А Фелен полноправная жительница этого дома. По крайней мере, на неделю. Успокоив таким образом свою совесть, девочка развязала бичёвку и распаковала свёрток. Первой в глаза бросилась круглая головка сыра. Ещё внутри оказались мешочки: покрупнее с мукой, поменьше с солью, и закрытая пробкой бутыль с тёмным напитком, видимо, вином. Малик вышел в общую комнату. "Кто-то оставил всё это на пороге", сообщила Фелен. "А, отлично", просиял собеседник, заметив припасы. С признательностью принимаем подношение. Но кто его оставил и почему? В здешнем лесу живём не только мы. Они тоже благодарны за защиту и преподносят скромные дары, чтобы показать это. Все знают, что избранное явилось. А почему они не постучали? Значит, им ничего не требовалось от нас. Ты уже покормила лошадей? Нет, только собиралась, но позаботьтесь об этом. Животные должны получить еду раньше, чем за трапезу примемся мы. Время после завтрака Фелэн провела не за боем на мечах, а за чтением. Она, конечно, любила книги, но лес после дождя так и манил яркой листвой и солнечным светом. Как было бы замечательно учиться владеть оружием при такой прекрасной погоде. И всё же старые тома тоже оказались увлекательными. В них рассказывалось о богах, героических поступках, предательствах, сражениях, победах и даже о любовных историях. Маллик упрекнул ученицу в скудном знании символов и ритуалов, а также в непонимании природы магии. Нам приходилось выживать и заниматься фермой, чтобы чем-то питаться. огрызнулась в ответ Феллан. И помогать соседям. Мама научила меня всему, что знала сама, и проделала отличную работу, учитывая, что пришлось осваивать магию почти с нуля. Но ты обязана знать больше. Ты возьмёшь то, чему научила тебя твоя мать, то, чему учу тебя я, и то, что дремлет внутри тебя самой, хотя ты пока об этом не знаешь. Говоря, Малик неслышно вышагивал по мастерской взад и вперёд на мягких подошвах кожаных ботинок, но внезапно застыл на месте и наставил длинный палец на ученицу. В этом заключается ещё один урок Феллен. Твоя сущность принадлежит тебе и только тебе и никогда не станет отражением других. Однако уважение к духу и свету, как и понимание тьмы, необходимо. для того и созданы традиции, обряды, заклинания, символы. И подношения, конечно. Но начала была она, но осеклась под строгим взглядом наставника. Твоя магия появилась не из пустоты, дитя. Есть исток у света. У всех нас, у воздуха, которым мы дышим, у земли, по которой ходим. Жизнь это дар. даже для крошечной былинки не гоже забывать об этом нужно чтить и сей дар и дарителя когда мы ухаживаем за почвой и посевами за домашними животными друг за другом разве не чтим таким образом и высшие силы да так и есть но иногда требуется нечто большее чем честная жизнь даже простой жест может служить символом Если я протягиваю тебе руку, а ты принимаешь её, это не только приветствие, но и знак доверия, либо соглашения. Моя правая рука в твоей. Руки, которые могли бы держать оружие, сцеплены в едином жесте. Феллан невольно взглянула на длинные пальцы учителя, затем подняла глаза и возразила: "Некоторые люди лвши. Верно?" Кивнул Маллик и улыбнулся. А есть и те, кто протягивает ладонь, но не чтит значение этого жеста. В какой бы руке они не держали меч. Поэтому и следует учиться, чтобы понимать, кому верить. Это ещё один урок. Маллик подошёл к одной из полок, выбрал кристалл, положил на стол перед подопечной и спросил: "Что это за камень?" Это э-э кровавик, ответила Фелэн, с трудом вспомнив название и применение. Используется в исцеляющих чарах. В моё время и даже раньше солдаты часто носили с собой подобные кристаллы, чтобы в битвах останавливать кровь при ранениях. Если бы этого было достаточно, мёртвых после сражений оставалось бы куда меньше. Твой прагматизм имеет основание, согласился Малик. Требуется нечто большее, чем камень, даже могущественный, и вера в исцеление. Но если кровавик использовать при проведении обряда для чар или изготовления снадобья, он может заживить рану, хотя и тогда необходимы вера, знание и умение. Мама может лечить с помощью магии, Это настоящий талант, им обладают немногие. Она да, растирала кровавик в порошок и смешивала с мёдом и яичными белками. А, и добавляла розмариновое масло. Отлично. Итак, камни могут быть полезными инструментами. Поэтому ты должна знать, как их находить, заряжать и использовать. Выбери предметы из тех, что найдёшь здесь, и сделай амулет для спокойного сна, другой для очищения разума и третий для усмирения ревнивого сердца. Затем можешь быть свободна до заката. Малик уже направлялся к выходу, но остановился и обернулся. Не покидай леса. Не забредай слишком далеко и возвращайся до темноты. Не позднее. феллання, которая время мерила шагами мастерскую. Задание малика было простым, из разряда базовых, но хотелось выполнить всё идеально, чтобы в следующий раз получить более интересное и сложное. Хотя вместо кристаллов девочка предпочитала зачаровывать травы и набивать ими мешочки. Она открыла дверцу одного из шкафов рядом с камином. Обнаружила внутри отрезы ткани Ленты тесьму выбрала необходимые для работы предметы и перешла к другому шкафу. Он оказался закрытым. Испытав острый приступ любопытства, Фелэн уже занесла руку, чтобы сотворить несложное заклинание, отпирающее любой замок, но передумала. Мама воспитывала детей по-другому. Она учила уважать чужие секреты. Возможно, Фелэн Пожалела об этом сейчас, оказавшись перед заманчивой запертой дверью. Но поступить иначе она просто не могла. Маллек имел право на частную жизнь, как и она сама. Так что Фелен подошла к банкам с сушёными травами и принялась их разглядывать в поисках нужных ингредиентов: анис, ромашка, лаванда, кипрей и камни: аквамарин, цитрин, лазурит, тигровый глаз. А также немного чёрного перца, масла бергамота и розмарина. Затем она разложила всё на три кучки, написала простые заклинания для каждого из заданных действий на отрезках белой ленты, продела шнур в иглу и соорудила из ткани мешочки с завязками. Наполнила каждый по три раза, произнеся слова с лент. положила их внутрь и туго затянула. Результаты своего труда Фелэн отнесла вниз, но, не обнаружив мальчика, оставила на столе, после чего схватила куртку и вылетела за дверь, предвкушая почти целый свободный день. Теперь можно было приступить к поискам золотого яблока. Какое-то время девочка шла вдоль русла реки, но не в ту сторону, откуда они вчера явились. Так, как не заметила по пути плодовых деревьев. Хотя Малик ничего не говорил о яблонях. Не исключено, что в этом-то и заключался подвох. Фелан обшаривала взглядом ветки, но замечала только воробьёв, соек, щеглов и кардиналов. Ещё видела гнёзда ястреба и дупло подходящее для филина. Но ни следа белой птицы. Свернув от реки, Девочка углубилась в лес. Отыскала следы и помет оленей, медведя и опоссума. Потом рассмотрела взрытую диким кабаном землю и решила в следующий раз захватить на прогулку лук и поехать на грейс. Наверняка лошади уже наскучило стоять без дела в конюшне. Краем глаза Фелэн разглядела нескольких фей, но они разлетелись в стороны, как только она обернулась. Требовалось время, чтобы местные существа привыкли к новой обитательнице лесного дома. Она снова сменила направление, следуя за крошечными огоньками, пока не забрела в глухую чащу. Свет здесь едва просачивался сквозь кроны, а толстый слой мха покрывал деревья словно ковёр, отчего солнечные лучи приобретали мягкий зеленоватый оттенок. В этом рассеянном мерцании Гладь раскинувшегося перед девочкой пруда обретала особенно глубокий тёмно-синий цвет. На его поверхности нефритовыми островками выделялись листья кувшинок. На одном из них сидела толстая лягушка, не обращавшая внимания на устроившихся совсем рядом стрекоз. И ещё больше насекомых носилось над водой, трепеща полупрозрачными радужными крыльями. Это место выглядело мирным и по всей видимости служило пристанищем для фей. Сам воздух тут был наполнен счастьем и покоем. Фелен уселась на берегу, поджав ноги и положив подбородок на сцепленные в замок руки, и принялась рассматривать водную гладь, прозрачностью напоминавшую стекло и позволявшую увидеть дно, усеянное цветной галькой. а также золотых и красных рыбок, которые едва шевелились, поводя плавниками. "Здесь так красиво", пробормотала Фелен и дотронулась до воды. "Тёплая. Надеюсь, вы разрешите мне здесь искупаться". Она решила, что в следующий раз обязательно принесёт с собой подношение духам этого места. В отличие от реки, оно казалось таким защищённым, огорождённым от посторонних. Пожалуй, плавать тут будет даже приятнее, чем принимать душ. Удовлетворённая результатами первой самостоятельной вылазки в лес, Фелэн откинулась на спину, заложив руки за голову, довольно вздохнула и внезапно увидела золотое яблоко. Оно висело на высокой ветке под охраной белой птицы. Я нашла его. воскликнула девочка, подскакивая на ноги. Она представляла себе в качестве сторожа первого испытания голубку, но вместо этого обнаружила филина, самого крупного из всех, что ей доводилось видеть раньше. Он сидел рядом с яблоком и невозмутимо взирал на Феллон круглыми темно-желтыми глазами. Как и младший брат, она умела общаться с животными, птицами, животными, насекомыми и даже рыбами. А потому решила сначала попробовать договориться полюбовно и улыбнулась пернатому стражу. Привет. Ты очень красивый, мягко проворковала девочка. Фелин смотрел на неё, не мигая. Меня зовут Фелон. Я живу в доме неподалёку отсюда с мальчиком. Знаешь его? Послышалось мелодичное хихиканье Ефий. Но она решила пока не обращать на них внимания. Главным в общении с животными были не слова, а тон и мысленные образы. Но как только Фелэн показала себя с яблоком в руке, Фелин расправил огромные крылья и скрыл ими плод. Тогда девочка слегка надавила, используя силы. Ей запретили причинять вред птице. Да она и сама никогда не навредила бы такому прекрасному существу. Она лишь осторожно толкнула его. Но вместо того, чтобы улететь, Филин нахохлился и уставился на Феллон с явной неприязнью. «Хорошо, хорошо, я поняла». Девочка вскинула руки, демонстрируя, что сдаётся. «Мне просто хотелось получить ванную. Даже не представляешь, насколько сильно». Слушай, ты наверняка знаешь про избранную. Так вот, это я. Может, сделаешь мне небольшое одолжение и отдашь яблоко? Филин даже не пошевелился. Следующие 10 минут Фелен пыталась, используя свои способности, заставить его улететь, но лишь заработала головную боль и решила вернуться позднее, придумав новый план. Пожав плечами, будто яблоко не представляло для неё ровно никакого интереса, девочка зашагала прочь, пробираясь сквозь тенистую чащу к залитой солнными лучами перелеску. В следующий раз нужно будет принести дары для фей, чтобы те позволили искупаться в пруду, а ещё придумать, как отвлечь филина и достать яблоко. Фелен не рассказала мальчику, что обнаружила золотой плод. и провела второй вечер за книгами хотя немалую часть времени размышляла над стратегией дальнейших действий по утру как и накануне на крыльце кто-то оставил свёрток девочка открыла его и с восторгом увидела деревянные дощечки сетки краску и гвозди неизвестный даритель даже нашёл рамки необходимые для отделения матки от рабочих пчёл Фэллан выпрямилась и вгляделась в лес. "Спасибо", крикнула она. "Когда получим мёд, можете приходить за своей долей". Затем она направилась в конюшню, чтобы вычистить стойло и насыпать свежую солому. Наливая в поилку воды, хозяйка заверила Грейс, что сегодня они обязательно прокатятся. При постройке улья в роли учителя выступала уже Фелен. Ей очень понравилось наставлять в чём-то мальлика. Это служило компенсацией за утренние занятия, ни одно из которых не включало тренировку с мячом с не слишком щедрым на похвалы преподавателем. Она взяла организацию ульев в свои руки, потому что мальлик, по её мнению, ровным счётом ничего не смыслил в пчёлах, ульях и производстве мёда. Мы начинаем с нижней части, пояснила Фелэн, когда все необходимые инструменты и припасы оказались в их распоряжении. Поэтому нужно приделать к днищу ножки, чтобы приподнять улей над землёй. А ещё потребуется прилётная доска, чтобы пчёлы могли садиться. Фелэн уже измерила и подготовила дощечки и теперь показывала мальчику, как правильно наносить клей. Витавшие вокруг запахи Напомнили ей об отце. Дома у нас было 3 улья. Первый бабушка подарила деду на день рождения за год до пандемии. А два других я помогала построить папе. И ещё один мы сделали по просьбе соседок с фермы сестёр. На самом деле, они не сёстры, но они ведьмы, очень славные и хорошие подруги мамы, рассказывала Фелон, не прекращая работы. Теперь, когда днище готово, нужно добавить отверстие для вентиляции и входа. Пчёлы будут прилетать и улетать через нижнюю доску. Так что нужно поставить заградитель, который не пропустит мышей и ос, вредителей и грабителей. Малик подумал, что из девочки вышел хороший учитель. Уверенно трудясь, она объясняла каждый шаг, при необходимости поправляя ученика. Она поручила ему сооружать потолочную доску, состоящую из отдельных планок, чтобы обеспечить вентиляцию и отделить нижний корпус от верхнего. Я сейчас сделаю два магазина для мёда. Их вполне хватит на то, чтобы прокормить пчёл и оставить достаточно мёда себе и на обмен. А потом мы установим решётку, чтобы держать матку отдельно. А зачем? уточнил мальчик и задумчиво нахмурился. Мне казалось, матка очень важна для жизни улья. Так и есть? Но мы же не хотим, чтобы она откладывала яйца в мёд, так? Должен признаться, об этом я не подумал. Она больше, чем рабочие пчёлы, так что не пролезет сквозь решётку. Зато остальные пчёлы всегда сумеют добраться до матки. Я собираюсь поставить в нижний магазин восемь рамок. Именно там будут соты а разделительную решётку поместим между нижним и медовыми магазинами. Отец научил тебя всему этому? Ага. Ему пришлось осваивать пчеловодство на практике. Он читал дедушкины книги, потому что сам мало что делал с ульями, пока его отец не умер, и не очень хорошо понимал, как всё устроено. А когда папа освоился, то соорудил ещё один улей». Он любит работать руками и расширил дом, смастерил мебель. Фелэн замолкла и опустила голову, обратив всё внимание на доски в руках. Скучать по семье, естественно, мягко заметил мальчик. Если думать о них слишком часто, становится невыносимо. Он сказал подопечной, что никогда никого не любил. Но это не было правдой. Он души не чаял в матери. 15 сотен лет не сумели стереть воспоминаний о том, как больно было покидать её. Маллик подумал, что его долг учить избранную, а не утешать её. Однако сочувствие и понимание безусловно служили тропинкой к установлению доверия, необходимого для занятий. Ты приносишь жертвы и осваиваешь новые знания, именно ради них ради всего мира тоже но в первую очередь ради семьи которая является неотъемлемой частью всего мира подумай что сделали твои родители и твой родной отец в стремлении уберечь тебя они подарили тебе жизнь основу братьев семью это причина выше простого долга противостоять тому что грядёт Они многому научили тебя. Так что ты теперь можешь передать мне знание, как построить улей? Если если я откажусь принимать предназначение, моя семья погибнет. Я не могу ответить. Я не знаю этого. Но ты не отказалась. Пока. Фелэн бросила на него быстрый взгляд и вернулась к работе. Схватила потолочную доску Удовлетворённо кивнула. После чего начала сооружать магазин для мёда, велев мальчику мастерить второй, повторяя все её действия. Теперь нам предстоит самая грязная часть работы. Чтобы помочь со строительством сот, мы должны покрыть пластик пчелиным воском. Для этого воск нужно растопить. Я принесу его и подержу над огнём. Или можешь считать это заданием на проверку способностей и применить магию. Хитро выгнул одну бровь Маллик. Этот вариант понравился Фэллэн даже больше. Она поместила в котёл два куска воска, преподнесённые неизвестным дарителем, под пристальным взглядом наставника вытянула над ними ладонь и принялась водить вверх и вниз, словно оглаживая изделия. Малик ощутил жар, медленно нараставший и равномерный, увидел яркий белый свет, исходивший от рук Фэллон. Воск в котле начал плавиться. «Каким силам ты воззвала?» «К свету», — тихо-то звалась девочка, не отводя завороженного взгляда от постепенно растекавшейся белой массы. «К теплу, но не к огню». Откуда появляется магия? Какая часть тебя её чувствует? Она словно проходит насквозь, исходит ото всюду: от живота и того, что ниже, от сердца и от головы. Как ты контролируешь силу? Я Фэлон задумчиво нахмурилась. Просто мысленно прошу дать достаточно тепла, чтобы расплавить но не сжечь и не вскипятить. И всё. Она посмотрела на Малика и улыбнулась. А вот теперь приступаем к самой грязной части работы. Строительство улья заняло ещё несколько часов. Потом они покрасили наружные доски в белый цвет. Пока Фэллан кружила возле сооружения, придирчиво разглядывая и изучая каждый элемент, Малик отошёл и с удивлением обнаружил, что испытывает глупую гордость от того, что сумел сделать что-то собственными руками. Улей под руководством юной девочки отлично получилась, наконец объявила Фелон. Прочный и надёжный улей. Когда появятся пчёлы, научишь меня с ними обращаться? спросил мальчик. Они сами прилетят на запах воска? Здоровый рой так ни за что не привлечь. Тем более с маткой. Нужно позвать пчёл, пригласить их. Покажешь, как это делается. Вчера я приметила подходящий рой. Им здесь понравится. Ты когда-нибудь звал пчёл? Нет. Этого дара я лишён. Покажешь? повторил он. Эллен на секунду прикрыла глаза. Юная, долговязая, худощавая девочка с волосами цвета воронова крыла, заплетёнными в косу, перекинутую через плечо. Я в воздухе и из воздуха. Я в свете и из света. Я на земле и из земли. Я у воды и из воды. Я дитя магии, что объединяет все создания. Кодящие, ползающие, летающие и плавающие. Мы все произошли от воздуха, света, земли и воды. Матка строит соты, пока другие работают, добывают мёд, строят. Я смиренно предлагаю вам этот дом. Прилетайте и посмотрите на него. Прилетайте и живите в нём. Прилетайте и процветайте. она широко раскинула руки. Прилетайте. Малик не слышал и не видел ничего, кроме девочки, застывшей неподвижно, как статуя, с разведёнными в стороны руками. Лицо её светилось. Прошла минута, и другая, и третья. Он уже собирался позвать Фелэн и предложить ей попробовать пригласить пчёл в следующий раз, но тут услышал тихий гул. Воздух наполнился низким басовитым жужжанием. Из леса, точно горозовое облако, вылетел рой. Первым стремлением мальчика было броситься к неподвижной подопечной, оттащить её в дом, в безопасность. Но прежде чем он успел пошевелиться, Беллан открыла глаза и вспыхнула, излучая свет. Большая пчела, похожа матка, Зависла над правой ладонью девочки. Рой окружил её, наполняя воздух неистовым жужжанием. Феленжер смеялась, словно её тело, волосы, руки и плечи облепили безобидные бабочки. Малик задумался, понимает ли она сама, какой мощью обладает. Кем может стать, если он не подведёт и сумеет всему научить. пока же она, несмотря на огромную силу, была всего лишь ребёнком, совсем юным и до боли невинным. В кого же она превратится, когда повзрослеет и утратит эту непорочность, когда способности её получат огранку? Добро пожаловать, прервав размышление наставника, произнесла Феллан. Она наконец пошевелилась и провела рукой указывая в сторону улья. Словно по команде, рой влетел внутрь. Откуда они Голос Малика оборвался. Он откашлялся и попытался снова. Откуда они узнали, как им попасть в улей? Я им сказала, с недоумённой полуулыбкой ответила Феллан. Что ж, тогда хорошо. Отличная работа. Я уберу инструменты и всё остальное. Ты свободна до конца дня. Возвращайся до заката. Я хочу взять Грейс и дать ей размяться. Только не уезжай далеко, сказал Малик. Когда Феллон убежала, такая юная и невинная, он ещё долго стоял на поляне и прислушивался к жужжанию пчёл, ощущая себя дряхлым стариком.